Глава 3. Слово не ворабей. В некурящей части шоколадницы было даже больше накурена, чем в курящей. Большого отличия не было. Оксана смотрела на меня с подозрением. Впрочем, может быть, мне это показалось. Может, у неё просто не было настроения. Критические дни переросли наконец в критические месяцы и годы. Она молчала и постукивала пальцем по столу. Кофе стоял на тронутом. Наконец она вздохнула и спросила: "Разве ты за рулём?" "Нет", пожал плечами я. "Но хотя бы вина, ведь Новый год же скоро". Оксана с трудом принимала информацию о моей презвости, хотя и знала об этом уже давно. Наверное, не верила. Думала, что я, как обычно, куражусь и маюсь дурью. Всё, что я говорю, принято считать пустым Не думаю, что здесь подают безалкогольное вино. Да и не хочу я его, если честно. Лучше я возьму ещё облепихового чая. Ты что, навсегда стал вегетарианцем? скривилась она и фыркнула. Облепихового чая и макароны с мясом, если тебе будет угодно. Легче? Ничего мне не легче. С тобой теперь ни посидеть, ни выпить. Слушай, в чём проблема? Давай мы тебе вина закажем. — А тебе не будет неприятно смотреть, как я пью? — удивилась она. — Нет, не надо. Что я, алкоголик какой-то? Пить в одиночку. — Но я же здесь. — Ты теперь не в счет. Оксана тряхнула головой и прикусила губу. Ее что-то волновало, и она пыталась собрать кураж, чтобы сказать мне что-то. — Что-то о Варине, я уверен. — Как муж, как сын. «Все в порядке», — ответила она с досадой. «Мы говорили не о том». Наконец она решилась. «И что у вас с этой Ириной? Все так серьезно?» «Почему серьезно? Смотря что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что если бы я знала, что мы с тобой собираемся тут то только разговоры разговаривать, я бы лучше осталась дома. Думаешь, мне не с кем общаться?» Оксана была взбешена. Вдруг понял я с изумлением. Из-за того, что я не поехал в космос, хотя она и звала, и даже забронировала нам люкс на сегодняшний вечер. Оксана, зачем ты так? Ты же знаешь, как я дорожу тобой. Нет, не знаю. Ничего я больше не знаю. И вот что, Ершов, действительно. Давай закажем не вина. Если ты теперь записался в трезвенники, язвенники. Почему должна страдать я? Оксана, что тебя злит? Я посмотрел на неё с удивлением, будто вдруг увидел впервые за много лет. Как будто до этого я смотрел не на неё, а куда-то мимо, в бок. Усталая, потрёпанная женщина под 40, с нервной работой, не слишком-то любимым мужем, многолетней любовной связью со мной, с мимолётными курортными романами. Какое мне счастье? Что нас связывает? «Знаешь, мне кажется, эта Ира на тебя плохо влияет». «Ты считаешь? И как же она на меня влияет?» «Это не ты, Ёршик. Не ты, понимаешь?» «Не понимаю, Оксана, честно. Я тебя не понимаю. Ты считаешь, я какой? Каким ты меня видишь?» «Все эта игра — это твоя трезвость, игры в отцовство, то, что ты бегаешь за реквизитом, работаешь на каких-то мудаков». Тебе что, в самом деле нравится такая жизнь? Да. Да, Оксана, мне нравится, крикнул я. Мне нравится, что я не пью столько месяцев. Мне нравится, что я на это способен. Я хочу стать отцом. Я не хочу курить больше. У меня скоро один проект начинается, который мне интересен. Может, там нет особенных денег, зато там есть дело. И мне кажется, Вы все меня недооценивали. Я сам себя недооценивал. Ты просто поддаешься на всю эту моду. Здоровый образ жизни и все такое. Ты всегда поддавался чужому влиянию. Твоему влиянию ты имеешь в виду? Нахмурдился я. Ну, Оксана, милая моя, ведь это все-таки именно я не пью. И никто другой. Это ведь я создаю эту моду на здоровый образ жизни. Знаешь, Жизнь гораздо проще, чем ты думаешь. Иногда нужно просто бросить пить. Не нужно придумывать никаких других причин. Не стоит искать тайных заговоров, не надо винить правительство, несправедливость мира, судьбу. Просто бросить пить. Если сможешь это, сможешь и всё остальное. А я многое планирую для своего будущего. Вместе с Ириной, как я понимаю. Где ты вообще её взял? Она приносит тебе несчастье. Она приносит мне дочку. Ты хоть понимаешь, как важно для меня то, что происходит? Как мне нет никакого дела до всего остального? Я думал, мы друзья, Оксан. Я не думал, что ты держишь меня в качестве любовной игрушки. Зачем ты так, а? Ты же всегда меня любил. Что стало с этим? Ты меня любишь, и никто никогда не займет моего места. Это же твои слова. Оксанина лицо вдруг перекосила гримаса ужаса. Она вцепилась пальцами за край стола и обожгла меня взглядом своих усталых глаз. Я замотал головой. — Господи, Оксанка, прости меня. — Прости. Но ведь нас же на самом деле ничего не связывает уже давным-давно. Между нами все было кончено еще сто лет назад, когда ты уехала в Германию. — Если бы ты только знал, сколько раз я жалела об этом. Я всегда тебя люб... — Тссс. Я приложил палец к её губам. Не стоит. Не надо признаний. Ты потом только пожалеешь. Тем более, что это неправда. Ты любишь своего мужа, сына, своих подруг, свою власть надо мной. Ты любишь только память о моей любви. Ты любишь нашу юность. Но всё давно прошло, Оксана. А как же твоё одиночество, как награда? Ты же носился с ним как с писаной торбой. Ты же не выживешь в тюрьме. В тюрьму я, слава богу, не попал, а семья не тюрма. Ты что, решил жениться? Даже в страшном сне не могу представить тебя женатым. Она посмотрела на меня так, словно бы я тяжело болен, и она в отчаянии от этого известия, и они излечим. Я заказал Оксане вина и попросил её отменить бронь на номер люкс. Долгие годы эти короткие встречи в номерах отелей и были моей жизнью. Больше нет. «Мне иногда кажется, что все мы, именно все, без исключения ты, я, Иринка, весь наш прокуренный стакан, этот город, все какие-то дефектные, испорченные чем-то, поломанные и с пустыми головами. Коррозия какая-то. Мы все должны быть другими. Когда-то мы были другими, я был другим, и ты была тоже. Это старость, Иршов!» Оксана хмыкнула и потушила сигарету. «Ты зря пить бросил». Это тебя вгонят в депрессию. — Нет, что ты! — я рассмеялся. — Мне нравится не пить. Мне нравится просыпаться по утрам презвым, без головной боли. Вот — Вот-вот, стареешь. Кефир скоро начнешь пить. — Может быть. Я пожал плечами. — Но мне все равно. Если различать главное и неважное, значит, стареть я готов. Мне кажется, это неправильное слово. Взрослеть — да. Я хочу возрослеть. А стареть нам всем всё равно придётся и умирать тоже ой-ой-ой оксана замахала на меня руками не хочу об этом даже думать самое смешное это не имеет значения будешь ты об этом думать или нет так сам ладно мне надо ехать домой я обещал ирке купить конфет ну-ну оксана явно обиделась ну что я могу с этим делать что можно сделать с тем, чтобы большинство людей, с которыми ты живёшь рядом, хотят видеть тебя вечно молодым, вечно пьяным. Может быть, им так легче. Всё равно это уже изменилось. Я не хочу быть вечно молодым, я хочу домой. Когда я шёл домой из шоколадницы, вдруг поум думал, что вся моя жизнь пошла в другую сторону. Когда я со всего размаха влетел в Bentley на своей Емашке, В каком-то смысле часть меня так и осталась лежать там, на асфальте, рядом с окровавленной Ириной, и я совсем не жалею о той части. Когда я пришел домой, в квартире было темно, но из гостиной в прихожую доходили мягкие от света огоньков с елки, Ирина нарядила. Она возилась с этой елкой чуть ли не три дня. Сначала заставила меня таскаться по холоду, выбирая ее придирчиво. переходила от одной к другой, будто бы это было дело невероятной важности. Потом потратила чертовски много денег на украшения и какие-то материалы. Она хотела сделать часть игрушек своими руками: олени с рогами, маленькие домики, поблёскивающие стразами. Она решила выпускать их на продажу. Не сошёлся же свет клином на магнитах. Ира ты дома? спросил я, прислушавшись к тишине, напоенной тихими звуками холодильника, тиканием часов. На часах светились цифры: половина десятого. Где же ещё быть Ирине, кроме как дома? Она теперь старалась никуда не выходить без меня. На улице было холодно и скользко, живот мешал видеть то, что под ногами. Она уже упала один раз на крыльце у подъезда. Ира Я крикнул громче. Похоже было, что её всё же нет. Это было странно и непонятно. Я зашёл в её кабинет. Там на столе кучи валялись неоконченные игрушки для ёлок. Заказов перед Новым годом хватало. В комнате было темно, а на тумбочке рядом с софой валялся ирень телефон на зарядке. Её нигде не было. Она ушла. Я вернулся на кухню и не зажигая света, сварил себе кофе и сел на подоконник, где обычно сидела Ирина. Куда она могла пойти? Что вообще происходит у неё в голове? Что я знаю об этой девушке, кроме того, что у неё нежное, страстное тело, вредный характер и что у неё внутри, под сердцем, живёт моя будущая дочка Лилия, плод нашей нелюбви. Где её носит в самом деле? Оксана спросила меня, не хочу ли я жениться, и я не стал ей ничего отвечать. Привычка не жениться вошла в меня как вирус. Я столько раз отворачивался от этой перспективы, она так меня всегда пугала. Даже Оксана, если так посмотреть, при всей моей страстной любви, пронесенной сквозь годы, что она была такое, если не железный аргумент против семейных отношений. Я люблю другую, безнадежно и беспредельно. Я обречен быть один. Я хочу быть один. Интересно, что бы я сделал, если бы Оксана тогда вернулась из своей Германии и согласилась стать моей женой? Как быстро бы я убежал? Как бы сверкали мои пятки? Я всегда больше всего ценила женщин, которым был не нужен. Ирина же как раз из таких женщин. Хочу ли я жениться? Белое платье теперь уже не налетит на Ирину. К тому же, я совершенно не уверен в том, что она бы согласилась, сделая ей такое предложение. Она открыла мне свою постель, но ничего больше. Не так много в нашем мире. Я сделал глоток и сморщился. Кофейная гуща из чашки попала на язык. Я сплюнул и оставил чашку. Где же все-таки носят эту беременную? Могла бы хотя бы ставить записку. Я нервничал. За окном, несмотря на сияние улицы, стояла ночь и холод. Разве можно вот так уходить? Я вытянул шею и вгляделся вдаль. Тут я увидел ее. Она стояла посреди улицы в купленной мной длинном белоснежном пуховике в красной шапке, и длинным красным шарфе и смотрела на человека, повернувшегося ко мне спиной. Мне было плохо видно. Собственно, если бы не яркий белый цвет, не красная шапка, я бы вряд ли смог разглядеть Ирину с такого расстояния. Она стояла без движения и слушала человека. Спросила дорогу, забыла, как идти домой. Мало ли, что там у неё в голове происходит? Может, ей стало плохо? Может, надо бежать? Я чуть не подскочил, испугавшись, что у Ирины прямо там на зимней улице, по каким-то причинам, начались преждевременные роды. Доктор говорил, что это может произойти по разным причинам. Доктор страшно ругалась, услышав о сумасбродной идее Ирины рожать дома. Но попробуй переубеди такую упёртую девушку. Она притащила какого-то мужика из какой-то чуть ли не секты. акушера по фамилии Лавров, и уперлась, настояла на своем. — Может быть, это тот акушер Лавров? Я сполз с подоконника, суетливо натянул ботинки, набросил пальто и выскочил на лестничную клетку. — Шапку забыл. — Минус двадцать два, блин. Шапку я забыл зря, но возвращаться уже не стал. Вдруг нужно вызывать скорую. — Да. «Может, она хоть напугается и начнет слушаться?» Я преодолела расстояние до дороги буквально за несколько минут. Ирина все еще стояла там, но мужчина, кажется, исчез. «Ира!» — выкрикнул я. «Ты чего тут стоишь? Ты в порядке?» «Гриша!» Она вздрогнула и обернулась ко мне. Я же понял, куда она смотрела до этого. По тротуару в сторону метро обрабатывала, От неё уходил мужчина средних лет, или скорее даже старше. Высокий, одет в хорошую спортивную куртку с сумкой за плечом. Он остановился, и повернулся к нам, почувствовав, наверное, наши взгляды. Он посмотрел на Ирину, просто мужик лет под 50, ничего особенного, а она тут же побледнела, как белый листвы, кажется, перестала дышать. Это кто? Это что, твой Пётр? Я понял это как-то разом, за одну секунду. Хотя я его и не видел никогда, только слышал по телефону. А догадавшись, я вдруг испытал страстное желание подойти и ударить этого пожилого человека кулаком в лицо. Какая тварь! Что он тут делает? Или, может, догадка заставила меня побледнеть тоже? Может, Ирина сама позвонила ему? может, она решила от меня уйти? Господи, только не это. Я не понимаю, пробормотала Ирина. Не понимаю, не понимаю. Чего ты не понимаешь? Ты зачем с ним встречалась? Он же козёл. Разве это не ясно? Зачем он тебе, а? Что тебя не устраивает? Гриша, она вскрикнула так, словно бы ей было больно от моих слов. Ира Ира, ну, пойдём домой. Да. Да, пойдём домой. Она кивнула и сделала шаг ко мне. Кажется, он дался ей с трудом. Она не могла оторвать глаз от удаляющихся фигуры. Я подхватил её под локоть и повёл к подъезду против её воли, как если бы вытаскивал её с усилием из затянувшего её водоворота. Только когда мы открыли двери подъезда и прошли внутрь, Она вздрогнула, оглянулась и посмотрела на меня. Взгляд растерянный, в глазах паника. "Я не понимаю, как я могла его любить", выдохнула она, и мне моментально стало легче, словно с моих плеч слетела многотонная плита. Я побежал делать чай, я замотал Ирку в плед и усадил на диван. Я принялся нести какую-то чушь о том, Что любовь зла и слепа. Она слушала меня с каким-то недоверчивым изумлением, пила чай. Потом она вдруг разрыдалась и сказала, что чувствует себя полнейшей идёткой. Ну-ну, перестань. Ну не стоит. Все мы в той или иной степени полные идётки. Нет, я самая большая идётка на свете. Он пришёл и стал говорить все эти вещи. Снова говорил про то, как ему без меня плохо. Зачем он это говорил? Чего он добивается? Он даже не быддирисовался, как я живу, всё смотрел на мой живот. Я хотела Чёрт. Я не знаю, чего я хотела. Ира, тебе что? Плохо со мной? Разве я чем-то тебя обидел? Что? Нет. Она посмотрела на меня с недоумением. — Причем тут ты? Просто ты не понимаешь. Я же жила так, словно меня ампутировали. У меня же нет ничего, ничего и никого, кроме Пети. А я? А Адриана? Твоя подруга? — Гриша, я его любила. Ты кого-нибудь, когда-нибудь хоть любил? Ты ведь даже не понимаешь, что это значит. и рас снова уткнулась в мокрые ладони и застыла. Только плечи вздрагивали. За всё время её беременности у нас, честно говоря, такие реки слёз утекли. Я к ним давно привык. Но сейчас это были другие слёзы. Не потому, что каша недостаточно горячая, не от того, что устала от серого неба, не из-за того, что я оставил её на вечер совсем одну. Обычно её печали были поверхностными, а слёзные реки обильными. Тут же она сидела молча, стараясь застыть в одной позе. И только плечи, только эти острые плечи. Она его любила. От этой мысли мне вдруг стало больно. Я не уверен, что понимаю, о чём ты говоришь. Я только знаю, что он тебя не стоит. Это факт. Этот факт меня просто бесит, закричала она. Знаешь, он позвонил и сказал, что он думал обо мне. Думал? И что дальше? Я тоже много о чём думаю. Он просто ничтожество. Почему он не может просто жить со своей женой или развестись с ней и жить одному? Зачем нужно вот это хождение по мукам? Или это такой своеобразный кайф разрушать чью-то жизнь? Ему что, от этого лучше спится? Если он знает, что я несчастна, что я люблю его и несчастна. Знаешь, что его разозлило больше всего? Что что я не прыгнула к нему на шею, как только он свиснул. Он-то жил, думая, что где-то по свету ходит глупая девочка, мечтающая о том, чтобы он вернулся к ней хоть на день, хоть на день. Зачем мне этот день? Что я буду делать на следующий? Она говорила и говорила, и я вдруг отчетливо понял, что хотел бы, чтобы она любила меня, а не его. Чтобы она смотрела на меня своими большими зелёными глазами и хотела быть со мной вечно. Чтобы верила в меня, хотела бы, чтобы я не пил, чтобы я лежал рядом, чтобы я ей звонил. Я хочу быть нужным. чтобы она не могла без меня обойтись. Я прекрасно знаю, чего хотел Пётр, почему он вернулся. Ира, ты сама-то как? Ты хорошо себя чувствуешь? Не стоит переживать так из-за этого старого козла. Без твоей любви он чувствует себя тем, кто он есть. Он чувствует себя ничтожеством. И он будет готов разрушить твою жизнь только для того, чтобы почувствовать, что он еще ого-го. — Ого-го? Ирина вытаращилась на меня, а потом вдруг прыснула. — Что это за ого-го? Какая глупость! Все мы — самовлюбленные, неуверенные в себе эгоистичные козлы. И любить нас не стоит, имей в виду. Потому что ты — юная, красивая, прекрасная девушка. Ты сама по себе и смысл, и вопрос, и ответ на него. Так что имей в виду, это мы должны сходить с ума по тебе. — Ты правда так думаешь? Она вылезла из пледа, в котором сидела, свернувшись в комочек, как спрятавшийся от хищника мышонок. — Ты считаешь меня такой? — Да, я считаю, — признался я после некоторого промедления и улыбнулся. — Но кто я такой, чтобы доверять моим словам? — Да. А что если ты ошибаешься? Что если я не стою ничьей любви? Это ещё почему? Ты что, маньяк убийца? Ты многого обо мне не знаешь, серьёзно видом сказала она, изодрала нос. Я ухмыльнулся и притянул её к себе. Но я многое о тебе знаю. Ты даже сама этого не знаешь. К примеру, ты храпишь. Нет, возмутилась она. Да. Издираешь с меня одеяло. И не можешь за собой чашки. Зато я умею их делать. Чашки. Да, и домики. Но ты забрызгиваешь зеркало в ванной и заляпала все мои футболки. Зачем ты их надеваешь постоянно? Потому что знаю, что тебя это бесит, улыбнулась она. Понятно, что-то в этом духе я и предполагал. И ты не вытираешь ноги в прихожей и громко поёшь в ванной. Просто очень громко. Хватит, взмолилась она. У тебя красивые глаза, но скверный характер, и всё это мне ужасно нравится. Всё это и миллион других вещей. Так что не надо говорить, что тебя не за что любить, потому что это не так. Это значит, что ты хочешь сказать, что ты она остановилась и уставилась на меня своими глазами-блюдцами. Я замер и почувствовал приступ паники. Как могло получиться, что я так далеко зашёл? Будь милосердна. Не заставляй меня это говорить, прошептал я, и чтобы как-то остановить этот разговор, прижал её к себе и поцеловал. Её огромный живот делал это затруднительным. Мне пришлось приподняться и наклониться, чтобы добиться своего. Зато Ирина замолчала, а это было как раз то, что мне нужно. Я сам не понимал до конца, чего хотел, уж точно не откровение и признание, ни сейчас, ни после того, как она со слезами на глазах провожала уходящего вдаль Петра.